Глава шестьдесят шестая «Что за игру вы ведете?» После окончания заседания Корсо выскользнул через служебный вход позади судейских кресел, которым пользовались официальные чины и адвокаты. Он сразу заметил ее внизу лестницы. дылда в развивающемся плаще Зорро. Она так и не сняла свою адвокатскую мантию. Клаудия Мюллер обернулась и ограничилась улыбкой. «Ладно». Внесем ясность. Вид этой женщины, ростом под метр восемьдесят, ее поза, напоминавшая изгиб турецкой сабли. Ее силуэт столь тонкий, что казался нематериальным. Все это действовало на курсо оглушающе, хуже, чем удар кулаком в морду. Окликнув ее, он не сдвинулся с места, как застывшая в стойке легавая. Клаудия спокойно достала из сумочки пачку сигарет, она вроде бы не возражала уделить ему несколько минут. Нетвердым шагом он спустился к ней и упрямо продолжал так же грубо. «Что у вас за план такой?» — спросил он, даже не представившись. «Что вы химичите?» Клаудия неторопливо закурила Мальборо и выдохнула дым. Потом протянула ему пачку. После секундного колебания корцов взял сигарету. Этот простой жест, который вот уже целую вечность использовался для того, чтобы разбить лед, успокоил его, как желанное возвращение в привычную колею. «Вы уж точно последний человек, перед кем я должна отчитываться», — сказала она, дав ему прикурить. По крайней мере, она знала, кто он. «Вы сегодня не допросили ни одного свидетеля», — продолжал гнуть свое курсо Ни разу не возразили генеральному прокурору. Хотите прикончить Собески или что? Вам бы это доставило удовольствие, верно? Корсо не ответил. Он вдыхал дым, чуть задерживая его в легких, будто пытался взять себя в руки или доказать самому себе, что контролирует ситуацию. «Вы забываете правила», — бросила она, делая затяжку. Я не имею права с вами разговаривать. Расследование закрыто, я больше не могу вмешиваться. Но можете с кем-нибудь поболтать. С генеральным прокурором, например. Коп, болтающий с прокурором? Это вы забываете правила. Повисла пауза. Между ними циркулировал дым и теплый воздух. Солнце то ли светило, то ли нет. Корсо не видел ничего, кроме нее. «Твою мать! Он должен сосредоточиться и все из нее вытрясти, а не стоять столбом, как волф, перед яслями». Но ее красота вгоняла его в ступор, туманила сознание, погружая в какое-то ослепление. «Я не вмешиваюсь, потому что на данный момент все нападки только подтверждают правду о Собеске». «Его виновность?» «Его невиновность». Корсо расхохотался. «Давайте выпьем кофе», — предложил он. «Вы решили за мной приударить или что?» «Это не мой стиль». «А что ваш стиль?» На это Корсо глубоко вздохнул. «Кровавый развод. Маленький мальчик, подразделенный опекой. Двадцать лет уличным копом в полиции. Новый пост в кабинете центрального офиса. У меня переходный момент». «И никакой новой женщины во всем этом?» «Пока нет». Она щелчком отправила окурок через решетку. Забавным хулиганским жестом. «Ладно, только не здесь». Они доехали аж до Сорбонны. Он уже не помнил, что гласит закон по этому поводу, но очевидно, что следователю обвинения не стоит выпивать с адвокатом защиты в разгар процесса. Клаудия села в его старенький «Фольксваген». По дороге она рассказывала ему истории из студенческих лет в Сорбонне. Изучение права, ее надежды, ее твердое намерение защищать незащищаемых и тем самым способствовать развитию более сильной демократии. Корсо мог бы подумать, что она шутит, но Клаудия Мюллер – это дылда, чья элегантность напоминала произведение Альберто Джакуметти, На ней была футболка с блестками и джинсы, облегающие ее величественный силуэт. Была искренна. Она являлась чистым продуктом уже несуществующего левого движения, того, которому было свойственно великодушие с большой буквы. Они заказали два кофе. Следовало вернуться к делу Собески. «Ну, не отставал он. С чего вдруг такая сдержанность?» Я вам уже сказала, обвинение делает за меня мою работу. Этот психологический портрет, эти эксперты, все доказывают что Собески никак не причастен к вашим убийствам. Мне так не показалось. Это потому, что вы глухи. Они описали ребенка, больного и одинокого. Психопата, переполненного жестокостью. Сексуального маньяка, не способного обуздать свои порывы. И уж точно не того изощренного убийцу, который действовал в сквонке и даже не насиловал своих жертв. Корсо использовал аргумент Жакмара. Он мог перемениться в тюрьме, сделать свои порывы более утонченными, выносить план. Бросьте. И он ждал десять лет, чтобы начать действовать. Вы забываете про других женщин, кровь которых обнаружена в мастерской Сабески. Она развела руками в знак вопроса «Где же их трупы?» и продолжила, не дожидаясь ответа «Во всяком случае тюрьма добавляет человеку грубости, свирепости, но никак не утонченности». «Флери, не Оксфорд?» А то, что в тюрьме его прозвали «судья», он уже тогда почувствовал вкус к пыткам. Клаудия Мюллер покачала головой. «Если как следует приглядеться, черты у нее слегка тяжеловатые, как у немки». Он где-то прочел, что она австриячка. «Я ознакомилась с вашим отчетом и в курсе вашей теории об одержимости наказанием. Не я же придумал ему прозвище!» Сабецкий заставлял своих сокамерников накачивать мышцы, а потом принялся убивать женщин, не насилуя их и вдохновляясь произведениями Гои. Повторяю, у него было время перемениться. Мы говорим об убийце, который отслеживал своих жертв месяцами, который досконально изучил их привычки, об убийце, который лишал их жизни с небывалой изощренностью. Все это не похоже на Филиппа Собески. Он животное, хулиган, извращенец, да. Но он не убивал этих девушек. Корцо попытался ее спровоцировать. Возможно, Марко Гвардниери больше в его вкусе. Это убийство сейчас не стоит на повестке дня, но будет непременно упомянуто. Очень надеюсь, вот тут обвинение и выставит себя на посмешище. У Собески даже нет водительских прав, а он угнал судно. Покопался в моторе, чтобы его завести. Публика здорово повеселится. Адвокат говорил о безболейшей агрессивности. Она намного спокойнее и мягче, чем он думал. Корсо ожидал, что она окажется пассионарной истеричкой. «Вы слишком быстро забываете о конкретных следах. Кровь жертв, их отпечатки, ДНК, гараж на улице Адриэна Лиссена, набит неопровержимыми доказательствами». Она наклонилась над столом, и Корсо смог почувствовать аромат ее духов и деликатно отстранился. Он не смог бы определить этот запах. Заворожило его другое. Внезапное дуновение, словно Клаудия, распахнула ему навстречу руки или, скорее, крылья. Эта женщина околдовала его. «То-то и оно!» бросила она тоном ярой спорщицы, которая нашла неотразимый аргумент. «Я в порошок сотру этот аспект обвинения». «Но мы говорим не о точке зрения, речь идет о научных пробах». Клаудия, казалось, задумалась о том, какой оборот принимает разговор. «То, что мы сейчас делаем, действительно противозаконно. Я не имею права углубляться в детали, разговаривая с вами». «Не останавливайтесь на полдороге. Вы сказали или слишком много, или недостаточно». Она вздохнула, сдавшись в знак капитуляции. Внезапно он представил ее 15 лет назад студенткой, курящей одну сигарету за другой в таком же кафе, как то, где они сейчас сидели, и часами строящей утопические планы, ведущей жаркие споры. Самым неожиданным оказалось то, что помимо своей красоты и притягательности, Клаудия Мюллер была ему чертовски симпатична по-человечески. Мы докажем, что это была подстава. Подстава? Улыбнулся Корсо. Правда? И чья же? Вы не стали искать врагов советски? Я? Нет. Но Тюреш выявил всех, кто мог затаить на него злобу в тюрьме. А имя им Легион. Ни у кого из них не хватит размаха для такой задумки. Но дело не только в тюрьме. Она, похоже, сразу пожалела о последних словах. А Курсо увидел, как вдруг вокруг нее сгустилась тень, словно смутная угроза. Вот черт! Клаудия владела какой-то информацией, неизвестной никому другому, и эта информация могла изменить ход процесса. Она блефует. Не может быть, чтобы решающие факты ускользнули от них. Скорее всего, адвокат собиралась выстроить из существующих элементов новую теорию, предложить другого подозреваемого. Метод был стар, как само преступление – запутать присяжных, вселить неуверенность и тем самым воспользоваться преимуществом законного сомнения и презумпции невиновности он ответил грубее чем ему хотелось бы я разгадал ваш прием, но наши доказательства помешают вам провести присяжных это грязные левацкие трюки запустить дезу чтобы свернуть шею истине у клаудии изменилось лицо она хлопнула ладонью по столу. я тоже предъявлю конкретное доказательство я знаю как избавиться от вас. Он открыл рот, но она не дала ему времени возразить. «Филипп, я хочу сказать Собески, сам жертва. Жертва тоталитарной системы, которая скрывается за спокойной улыбкой добренького капитализма. Он жертва буржуазной порядочности, утверждающей, что если ты один раз оступился, то это на всю жизнь. Он жертва таких копов, как вы, для которых виновный сегодня, виновен всегда». Корсо улыбнулся. На какое-то мгновение он испугался, как бы она сейчас не достала из шляпы какой-то факт, который все испортит. Но сама ее речь выдавала только ее пристрастность. Обыкновенная представительница богемной буржуазии, считающая своего клиента-убийцу кем-то вроде Дрейфуса, жертвой безапелляционности общества, которое никогда не дает второго шанса. Значит, подстава. Да? Хм, не терпится увидеть. Он радовался такому повороту разговора. Рядом с этой неловкой левачкой он чувствовал себя более комфортно. Уж это-то ему знакомо. Клаудия Мюллер положила на стол несколько евро. Я не только докажу, что здесь имело место махинация, но и повешу на вас роль ее организатора. Корсов сдернул бровь. «Вы хотите сказать...» «Настоящий убийца», — сказала она, вставая и прижимая сумочку к груди. «Можете не беспокоиться. Он будет там, с нами, в суде. Вам останется только задержать его в конце слушаний».